Издательство «Эксмо», «Джек Лондон», «Зов предков», читает Константин Корольков. Глава первая. К первобытной жизни. Древние бродячие инстинкты перетирают цепь привычек и веков, и, просыпаясь от глубокой спячки, Вновь дикий зверь выходит из оков. Бек не читал газет и потому не знал, что надвигается беда. И не на него одного, а на всех собак с сильными мышцами и длинной теплой шерстью, сколько их ни было от залива Пюджет до Сан-Диего. И все от того, что люди ощупью пробираясь сквозь полярный мрак, нашли желтый металл. А пароходные транспортные компании раструбили повсюду об этой находке. И тысячи людей ринулись на север. Этим людям нужны были собаки крупной породы. Сильные, годные для тяжелой работы, с густой и длинной шерстью, которая защитит их от морозов. Бэк жил в большом доме в солнечной долине Санта-Клара. Место это люди называли усадьбой «Судьи Миллера». Дом стоял в стороне от дороги, полускрытый за деревьями, и сквозь ветви виднелась только веранда, просторная и тенистая, окружавшая дом со всех сторон. К дому вели посыпанные гравием дорожки, они велись по широким лужайкам, подстроенными тополями, ветви которых сплетались между собой. Территория за домом была еще обширнее. Здесь находились большие конюшни, где хлопотала добрая дюжина конюхов и их подручных. Тянулись ряды увитых диким виноградом домиков для прислуги и строго распланированная сеть всяких надворных построек. А за ними зеленели виноградники, пастбища, плодовые сады и ягодники. Была тут и насосная установка для артезианского колодца, и большой цементный плавательный бассейн, где сыновья судьи купались каждое утро, а в жаркую погоду и днем. И все это обширное поместье было царством Бека. Здесь он родился, здесь прожил все четыре года своей жизни. Конечно, были тут и другие собаки. В таком большом поместье их не могло не быть. Но они в счет не шли. Они появлялись и исчезали, жили в тесных конурах или влачили незаметное существование где-то в глубине дома. Вот как Туц, японский мопсик или Изабель, мексиканская собачка совсем без шерсти. Нелепые существа, которые редко высовывали нос на вольный воздух и появлялись в саду или во дворе. Кроме того, была в усадьбе целая компания фокстерьеров, десятка-два, не меньше. И они грозно лаяли на Туца и Изабель, когда те смотрели на них из окон, находясь под защитой армии служанок, вооруженных половыми щетками и швабрами. Но Бэк не был ни комнатной собачкой, ни дворовым псом. Вся усадьба была в его распоряжении. Он плавал в бассейне и ходил на охоту с сыновьями судьи. Он сопровождал его дочерей, Молли и Алису, когда они в сумерке или ранним утром отправлялись на прогулку. В зимние вечера он лежал у ног судьи перед пылающим камином в библиотеке. Он катал на спине внучат судьи или кувыркался с ними в траве и оберегал их во время смелых и чреватых опасностями вылазок до самого фонтана на заднем дворе и даже еще дальше — туда, где начинался выгон и ягодники. Мимо фокстерьеров он шествовал с высокомерным видом, а тут -са Изабель попросту не замечал, ибо он был королем, властителем над всем, что ползала, бродило и летало в поместье судьи Миллера, включая и его двуногих обитателей. Отец Бека, Элма, огромный Сен-Бернар, был когда-то неразлучным спутником судьи. Ибек обещал стать достойным преемником отца. Он был не такой громадиной, как тот, весил только 140 фунтов, так как мать его, Шеп, была шотландской овчаркой. Но и 140 фунтов веса, если к ним еще прибавить то чувство собственного достоинства, которое рождается от хорошей жизни и всеобщего уважения, дают право держать себя по-королевски. Четыре года самого раннего щенячьего возраста Бек вел жизнь присыщенного аристократа, был преисполнен гордости и даже несколько эгоцентричен, как это иногда бывает со знатными господами, живущими в своих поместьях уединенно вдали от света. Но Бека спасало то, что он не стал избалованной комнатной собакой. Охота и тому подобные развлечения на свежем воздухе не давали ему разжиреть, укрепляли мускулы. а купание в холодной воде закаляло его и сохраняло здоровье. Так жил пес Бек до той осени 1897 года, когда открытие золота в Клондайке привлекло на холодный север людей со всех концов света. Бек ничего об этом не знал, ибо не читал газет. Не знал он также, что дружба с Мануэлем, одним из подручных садовника, не сулит ему ничего доброго. За Мануэлем водился большой порог. «Страсть к китайской лотереи. К тому же у этого азартного игрока была одна непобедимая слабость. Он верил в свою систему, и потому было совершенно ясно, что он погубит свою душу. Чтобы играть по системе, нужны деньги, а жалование младшего садовника едва хватало на нужды его жены и многочисленного потомства. В памятный день предательства Мануэля судья Миллер уехал на собрание общества виноделов», а мальчики были заняты устройством спортивного клуба. Поэтому никто не видел, как Мануэль и Бэк прошли через сад, отправляясь, так думал Бэк, на обыкновенную прогулку. И только один единственный человек видел, как они пришли на маленький полустанок, колледж-парк, где поезд останавливался по требованию. Человек этот потолковал о чем-то с Мануэлем, потом зазвенели деньги, переданные из рук в руки. «Ты что же это?» «Доставляешь товар без упаковки», — ворчливо заметил незнакомец, и Мануэль обвязал шею Бека под сложенной вдвое толстой веревкой. «Затянешь покрепче, так чтобы у него дух перехватило, тогда не вырвется», — сказал Мануэль, а тот чужой в ответ что-то утвердительно промычал. Бэк со спокойным достоинством позволил надеть себе на шею веревку. Правда, это было для него ново, но он привык доверять знакомым людям, признавая, что они умнее его. Однако, когда концы веревки оказались в руках чужого, он угрожающе заворчал. Он просто выражал недовольство, в гордости своей воображая, что это будет равносильно приказанию. К его удивлению, веревку вдруг стянули так туго, что он чуть не задохся. В мгновенном порыве бешенства он кинулся на обидчика, но тот опередил его, Крепко сжал ему горло и ловким движением опрокинул на спину. Веревка безжалостно душила Бека, но он, высунув язык, тяжело и шумно дышав всей могучей грудью, отчаянно боролся с человеком. Никогда еще никто так грубо не обращался с ним, и никогда в жизни он не был так разгневан. Однако силы скоро ему изменили. Глаза стекленели, и он уже ничего не осознавал, когда подошел поезд. и двое мужчин швырнули его в товарный вагон. Очнувшись, он прежде всего смутно почувствовал боль в языке. Затем, ощутив тряску и услышав хриплый вой паровоза на переезде, Бэк понял, где находится. Он так часто путешествовал судьей, что не мог не узнать ощущений, связанных с ездой в багажном вагоне. Он открыл глаза. В них пылал неукротимый гнев плененного короля. Похититель хотел схватить его за горло, но Бэк на этот раз оказался проворней. Он вцепился зубами ему в руку, и челюсти его не размыкались, пока он опять не лишился чувств, придушенный веревкой. «Припадочный он», — пояснил человек, пряча свою окровавленную руку от проводника, который заглянул в вагон, услышав шум борьбы. «Хозяин приказал мне вести его во Фриско. Там есть какой-то первоклассный собачий доктор, который берется его вылечить». События этой ночи похититель Бака излагал позднее в задней комнатке портового кабака в Сан-Франциско со всем красноречием, на какой был способен. «И всего-то, навсего я получаю за это полсотни», — жаловался он. «Знал бы, так и за тысячу наличными не взялся бы». Рука у него была обернута пропитанным кровью носовым платком, а правая штанина разодрана от колена до самого низу. «А тот парень сколько взял за это дело?» — поинтересовался кабачик. Сотню. Ни за что не соглашался взять меньше. И того значит сто пятьдесят, сказал кабачик. — А пес этих денег стоит, головой ручаюсь. Похититель развернул платок и стал осматривать свою прокушенную руку. Только бы не оказался бешеный, а то еще помрешь. Не бойся, от этого не помрешь. Тебе на роду написано болтаться на виселице, пошутил кабачик. Потом добавил: Ну-ка, подсоби мне немного. а потом потащишься дальше. Ошеломленный, полузадушенный, страдая от нестерпимой боли в горле, Бэк все-таки пытался дать отпор своим мучителям. Но его каждый раз валили на пол и душили веревкой, пока не удалось распилить и снять с него массивный медный ошейник. После этого они сняли и веревку, и втолкнули Бека в решетчатый ящик, похожий на клетку. В этой клетке он пролежал Всю томительную ночь, распираемый гневом и оскорбленной гордостью. Он не мог понять, что все это значит, чего им от него надо этим чужим людям, зачем они заперли его в тесную клетку. Бэк недоумевал, его угнетало смутное предчувствие грозящей ему беды. Несколько раз он вскакивал, услышав грохот открываемой двери. Он надеялся, что это пришел судья или хотя бы мальчики, но всякий раз видел перед собой только опухшую физиономию кабачика, который заглядывал в сарай, освещая его неверным огоньком сальной свечки. И радостный лай, уже рвавшийся из глотки бака, переходил в свирепое рычание. Впрочем, кабачик его не трогал. И только утром пришли четверо мужчин и подняли ящик. «Вот еще новые мучители», — подумал Бэк, «потому что это были какие-то подозрительные люди, лохматые оборванные». И он бесновался, рычал на них сквозь решетчатую стенку. Но они только смеялись и тыкали его палками. Он хватал палки зубами, пока не сообразил, что именно этого от него и добиваются. Тогда он угрюмо лег и лежал спокойно, пока ящик переносили в фургон. И вот Бэк в своей клетке... начал переходить из рук в руки. Сначала им занялись служащие транспортной конторы, его погрузили в другой фургон и повезли дальше. Затем вместе с целой грудой ящиков и посылок отправили на паром. С парома он попал на большой железнодорожный вокзал и, наконец, его опять водворили в товарный вагон. Два дня и две ночи вагон тащился за пронзительно гудевшим паровозом. И два дня, и две ночи Бэк ничего не ел и не пил. Взбешенный он на заботы проводников отвечал рычанием, они в отместку стали дразнить его. Когда он кидался к решетке, весь дрожа с пены у рта, они хохотали и потешались над ним, рычали и лаяли, как паршивые дворняги, мяукали, размахивали руками перед его носом и кукарекали. Бек понимал, что это очень глупо, но тем оскорбительное это было для его достоинства, и гнев его рос и рос. Голод еще можно было терпеть, но он жестоко страдал от жажды, и она доводила его до иступления. При его чувствительности и восприимчивости дурное обращение не могло не повлиять на него, и он заболел. У него была высокая температура, к этому прибавилось еще воспаление горла и языка, распухших и сожженных жаждой. Одно его радовало — на шее больше не было веревки. Пока она была, это давало его врагам немалое преимущество. Но ну, теперь, когда ее нет, он им покажет. Больше им не удастся надеть на него веревку. Это он решил твердо. Двое суток он ничего не ел и не пил, и за эти двое суток мучений в нем накопилось столько злобы, что незавидная участь ожидала того, кто первый его заденет. Глаза у Бека. Были налиты кровью, он превратился в настоящего дьявола. Сейчас сам судья не узнал бы его, так он переменился за эти дни. И проводники вздохнули с облегчением, когда, наконец, избавились от него, выгрузив его в Сиэтле. Четверо носильщиков, со всякими предосторожностями, перенесли ящик с бэком из фургона во дворик, окруженный высоким забором. Навстречу вышел плотный мужчина в красном вязаном свитере сильно растянутым воротом и, взяв у книгу, расписался в получении. «Новый мучитель!» — решил Бэк, и свирепо кинулся к решетке. Человек в свитере, мрачно усмехнувшись, вошел в дом и принес оттуда топор и дубинку. «Неужто хотите его выпустить?» — удивился возчик. «Конечно!» — ответил человек в свитере и вогнал топор в стенку ящика. Все четыре носильщика моментально бросились в рассыпную и заняли безопасные позиции на высоком заборе в ожидании предстоящего интересного зрелища. Бэк бросался на трещавшую под топором стенку, грыз ее зубами, налегал на нее всем телом, воюя с нею. Где то топор ударял снаружи, там пес то рыча, то воя, атаковал дерево изнутри. Он делал бешеные усилия поскорее выбраться из клетки. а человек в красном свитере был полон спокойной решимости выпустить его оттуда. «Но красноглазый дьявол!» — сказал он, когда отверстие расширилось настолько, что Бэк мог протиснуться в него, и, бросив топор, взял в правую руку дубину. Бек в этот миг действительно был страшен, как дьявол. Он весь ощетинился и подобрался для прыжка. В налитых кровью глазах был безумный блеск, изо рта бежала пена. Уже он готовился обрушить на человека все сто сорок фунтов своего тела с яростью, дошедшей до предела того, что столько времени приходилось ее сдерживать. Он взвился в воздух и хотел мертвой хваткой вцепиться в своего врага, но в это самое мгновение получил такой удар, который на лету отбросил его назад. Щелкнув зубами от мучительной боли, Бэк перевернулся в воздухе и упал, ударившийся землю боком и спиной. Он ни разу в жизни не был бит палкой и растерялся. С рычанием, в котором слышался жалобный визг. он вскочил и опять хотел кинуться на обидчика, но второй удар свалил его. Теперь он уже понимал, что виновата во всем дубинка, но в своей ярости забыл об осторожности. Раз десять он бросался, и всякий раз дубинка останавливала его на лету и варила земь. После одного особенно жестокого удара Бэк еле поднялся. Он был так ошеломлен, что не мог больше бороться. Он шатался. Из носа, пасти и ушей текла кровь, и его красивая шерсть была испачкана кровавой слюной. Человек в красном свитере подошел к нему и, хладнокровно, не спеша, нанес ему страшный удар по морде.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 Еще раз прыгнул Бэк на человека, но тот нанес ему сокрушительный удар, который умышленно приберег напоследок. Бэк свалился совершенно разбитый и оглушенный. — Вот молочина! — в восторге крикнул один из зрителей на заборе. — Этот любого пса усмирит. — По-моему, безопаснее каждый день, а по воскресеньям и два раза взламывать кассы, чем иметь дело с этим псом, — заметил возчик, взбираясь на козлы и погнал лошадей.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 Ему открылась жестокая правда жизни, но она его не запугала. В нем уже пробуждалась природная звериная хитрость. Время шло. Привозили других собак в таких же ящиках или приводили на веревки. Одни были очень послушные и тихие, другие бесновались и выли, как Бек вначале. И на глазах у Бека человек в красном свитере укрощал всех до единой, покоряя своей власти. Бек наблюдал эту зверскую муштровку, и все крепче и крепче внедрялось в его сознание открыто им истина. Человек с дубиной — законодатель, хозяин, которому нужно повиноваться, хотя и не обязательно любить его. И Бэк, повинуясь, никогда не ластился к хозяину, не вилял хвостом и не лизал ему руку, как это делали не раз у него на глазах побитые собаки.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 — Сокридам! — Чёрт побери! — крикнул он, когда взгляд его упал на Бека. — Вот это пёс! Первоклассный пёс! Отто! А сколько? — Всего три сотни. Просто даром отдаю, — быстро ответил человек в красном свитере. — Не станешь же ты торговаться, дар тачиться, Перо. Деньги ведь не твои, казенные. Перо только ухмыльнулся. Ввиду необычайного спроса на собак, цены на них были бешеные.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 и не удивился, когда морщинистый человечек забрал с собой его и добродушного Ньюфаундленда Керли. Больше Бек никогда не видел человека в красном свитере. А когда он и Керли смотрели с палубы парохода «Нарвал» на исчезавший вдали Сиэтл, они не знали, что больше никогда не увидят и теплый юг. Перо увел их обоих вниз и передал темнокожему великану, которого звали Франсуа.